Глава 15. Последующие три дня обернулись для меня довольно рутинным производственным циклом. Практически никакого креатива. То есть креатив был в самом начале, когда я изобретал на основе имеющейся в моем распоряжении элементной псибазы принципиальную схему защитного конструкта. А вот, собственно, внедрение конструкта в структуру драгоценного камня оказалось делом несложным но тягомотным. Короче, как есть. Рутина. Посредством созданных собственными руками артефактов планирую максимально отгородить корабль танлорцев от внешнего мира. Ну и себя защитить, на всякий случай. За двое суток изготовил пять сотен экранирующих амулетов. Еще сутки ушли на то, чтобы грамотно распределить их вокруг космического корабля. Все работы выполнял собственными руками поскольку при установке каждого последующего артефакта приходилось ориентировать его относительно уже установленных, ориентируясь на свою магическую чуйку. И доверить выполнение столь специфической задачи механическим помощникам я не мог. Работенка хоть и не пыльная, но из-за продолжительного нервного напряжения вымотался, как ломовая лошадь. Получилось, на мой взгляд, очень даже неплохо. Ни один созданный мной псионический конструкт не смог преодолеть границ магического щита. Будем надеяться, что из Станлорского корабля не протечет за пределы силового поля. Оно, конечно, вполне возможно, что я немного переборщил, но, как говорится, лучше перебдеть. Наконец, все было готово для реализации моей задумки. Если до этого я работал как автомат, практически не испытывая эмоций. По завершении процесса установки защитных артефактов меня охватило такое волнение. Думал, сердце из груди выпрыгнет от счастья и предвкушения необычного. И все-таки торопиться не стал. Перед финальным аккордом отправился на Гасана, поел и хорошенько выспался. Шести часов мне вполне хватило для отдыха. Если с технологиями содружества я знаком в полной мере, теперь мне предстоит столкнуться с чем-то, выходящим за рамки классической науки и техники. Да, я способен манипулировать пси энергией, но пока лишь на дилетантском уровне. Капсулированы плазмы шарахнуть, разрядом электричества приголубить, спрессованным до твердости стали воздушным или водным кулаком врезать, защиту поставить. Так многие могут. А вот приобщиться к таинству управления пространством, и не только пространством, но еще ко многому другому из того, что, я надеюсь, найдется на звездном корабле цивилизации, значительно обогнавшей в своем развитии большинство галактических государств, это совершенно иной уровень. И еще один момент. Наверняка на Танлорском звездолете имеется управляющий вычислительный модуль, своего рода скин. Меня здорово волнует вопрос, смогу ли я каким-либо образом склонить машинный разум к сотрудничеству. А вдруг он попытается физически уничтожить представителей иной расы, коему близко приближаться к кораблю по статусу не полагается. Чтобы не погибнуть во время возможной атаки со стороны защитных систем корабля, себя любимого обвешал артефактами, создав мощную пятислойную псионическую если угодно магическую, защиту. Пока боевые корабельные системы будут ее взламывать, успею запихнуть танлорца во внепространственное хранилище. И все-таки я очень надеюсь, что нам с корабельным вычислителем удастся прийти к взаимовыгодным договоренностям. Исходя из концептуального предназначения всякого искусственного интеллекта, его главная цель – верой и правдой служить разумному существу так почему бы в отсутствие хозяина этим разумным существом не стать мне? Ну, все. Прочь сомнения. Пора действовать. Подхожу к Тонлорцу. На расстоянии пары метров от его борта сажусь в позу лотоса. Закрываю глаза и вхожу в пси-диапазон восприятия окружающего мира. В очередной раз тщательно осматриваю пси-конструкт, удерживающий корабль в нематериальном состоянии. В принципе, я вполне готов воздействовать собственной внутренней энергией на заранее намеченные узлы навороченного магического продукта загадочной цивилизации старших, состоящего из многих тысяч базовых элементов, переплетенных между собой сложными пучками чистой пси-энергии. Но сразу не стал этого делать. Как говорится, семь раз отмерь, Один отрежь. Это в портняжном, слесарном и еще в каком ремесле справедливо. А тут вам. не банальная ткань железяка или деревяшка, которые, если испортить, несложно заменить. Значит, отмерять нужно не семь, а семь раз по семь. Вот такая арифметика. У меня всего лишь одна попытка. И последствия из-за неправильно выбранного алгоритма действий могут оказаться для меня фатальными. Впрочем, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А чтобы свести риск к минимуму, перед тем, как начать воздействовать на базовые точки конструкта, еще раз тщательно осмотрел все и заново проверил. Убедившись в том, что мои предварительные расчеты верны, начал потихоньку закачивать пси энергию в нужные каналы. С тем, чтобы, введя погрешности в работу конструкта, удерживающего материальный объект в нематериальном состоянии, заставить его отключиться. При этом внимательно следил, чтобы задуманная мной разбалансировка не привела к неконтролируемому выбросу пси-энергии, трансформированной в мощный поток электромагнитного излучения. Шар рахнется в всей дури! Собирай потом себя вместе с танлорским кораблем, боевой станцией, и флотом, а возможно и с газовым гигантом по всей галактике. Действовал со всеми предосторожностями. Сначала на внешние контуры псионического конструкта, постепенно продвигаясь в его глубинной структуры. Наконец, добрался до энергоканала, подпитывающего заклинание и без каких-либо затруднений прервал подачу энергии внутри магической структуры. Стоит отметить, что просто так, без подпитки, заклинание эпического ранга существовать не способно. Для его поддержания нужно море энергии, производство которой хитроумные танлорцы организовали на своем корабле. Пока мне непонятно, каким образом это происходит, но обзавестись собственной электростанцией Было бы очень даже неплохо. Оно, конечно, вполне возможно, что зря я губенки раскатал насчет дармового источника энергии ПСИ, поскольку она может вовсе не генерироваться, а подаваться из аккумулирующего устройства. Ладно, пока не до этого. После с этим разберусь. А сейчас вытаскиваю кораблик в реал. Без ложной скромности скажу, что у меня это получилось. Виртуозно. Невозможно словами передать мою радость после того, как полусфера Танлорского корабля приобрела вполне материальный облик. Признаться, чудо инопланетной техники своим видом не внушало какого-либо пиитета. То ли дело мой красавчик Гасан. На нем и антенны, и пухи всякие, и дроны так и митры силовой защиты, а также много-много еще всякого разного. Здесь же половинка шара изготовленного из серебристого металла, переливающегося постоянно меняющими форму цветами побежалости. Обошел кораблик по кругу. Не обнаружив вход внутрь, попытался мысленно достучаться до управляющего модуля. К моему глубокому разочарованию эти мои потуги ни к чему не привели. Определенно, бывший хозяин корабля подстраховался, ограничив доступ к своему транспортному средству какой-то кодовой фразой или мыслеформой. Я его понимаю. Разумеется, тут же разгадывать этот регбус-краксворт не бросился, ибо при сложившихся обстоятельствах существует необходимость в срочном порядке делать ноги из системы бериндира. Оно ведь только кажется, что боевая станция и 3000 одних только тяжелых рейдеров, и же с этим огромное количество бортов второго, третьего ранга, а также москитный флот, само по себе невероятное силища. Однако вся эта мощь без обученных и слаженных экипажей не способна оказать реального сопротивления противнику, уступающему количественно и качественно, но с кораблями, полноценно укомплектованными личным составом. Не стану уж очень основательно останавливаться на данном моменте отмечу лишь что ограничения связаны с паническим страхом разумных содружества перед перспективой восстания машин поспешно запихнул танлорский корабль во внепространственный объем своего браслета и отдал команду управляющим эскином Шадра сниматься вместе со всеми остальными кораблями и начать разгон для перехода в расположенную не в самой доступной области фронтира систему белого карлика, проходящего в официальном звездном каталоге под индексом N104-68 с единственной планетой, безымянным газовым гигантом и кучей каменных и металлических обломков, рассредоточенных вокруг центрального светила тремя поясами астероидов. Определенно, когда-то тамошний газовый гигант, подчиняясь какому-то стороннему воздействию, основательно погулял по системе. Часть планет он попросту разрушил силой своей гравитации, часть поглотил, а часть отправил либо внутрь звезды, либо вовсе за пределы тяготения N104-68. Что стало тому причиной? Скорее всего, пролетевший неподалеку в сверхмассивный объект звезда, черная дыра или еще какой источник мощной гравитации. Казалось бы, вот необъятное поле деятельности для космических старателей. Однако из-за непредсказуемого поведения центральной звезды в плане активности, добытчики подобные места не жалуют. Для разработки космических ресурсов лучше всего подходят системы желтых и оранжевых карликов, И лишь немногие светило из середняков и гигантов, из так называемых стабильных звезд. Я же разрабатывать минеральные богатства системы N104-68 не собираюсь, так что силовые поля надежно защитят мой флот от любых неблагоприятных внешних факторов. К тому же надолго оставаться там, не планирую. И еще один приятный момент. Перед самым уходом из системы Берендира. Я получил подтверждение доступа к 65 миллиардам кредитов, поскольку все достигнутые договоренности с его величеством Харахаджи V моя нейросеть посчитала выполненными. Укрою флот в этом медвежьем углу, оставлю на орбите газового гиганта, а сам тем временем по-быстрому сгоняю на Шантао, узнаю координаты Земли и домой, только домой». Оно, конечно, было бы неплохо попутешествовать по планетам Содрожества. Все-таки я человек любознательный, а не какой-нибудь тупоголовый геймер, сузивший мировосприятие до размеров своего смартфона. Мне хочется все потрогать собственными руками, вдохнуть в воздух иных миров, поплавать в тамошних морях и реках, попробовать всякие кулинарные изыски. Но не сейчас, и даже не в ближайшие годы, поскольку на родине дел завались. Переход Шадра в область галактики, удаленную на десятки тысяч световых лет от точки входа, прошел в штатном режиме. Объективно, обстановка за бортом практически не поменялась, если, конечно, уж очень не присматриваться. Лишь рисунок созвездий другой, а вот космическая пустота все та же. Центральная звезда из-за удаленности газового гиганта от нее на расстояние 17 астрономических единиц Едва выделяется яркостью по сравнению с большинством небесных светил. Даже не верится, что эта скромная звездочка способна время от времени увеличивать светимость в десятки, даже в сотни раз и устраивать в окрестностях системы самый настоящий радиоактивный армагедец. Впрочем, мощная броня в купе с силовой защитой вполне способна уберечь мои базу и флот от мощных потоков заряженных частиц, гамма-излучения и прочих неприятных и опасных факторов. Первым в систему n 104 68 вошел авангард из десятка тяжелых рейдеров, за ним Шадр, все прочие борта моего флота подтянутся в течение ближайшего часа. Судя по данным бортовых навигационных систем, в данный момент мы находимся на расстоянии половины астрономической единицы от единственной планеты системы. На ее орбите я и планирую временно разместить свой флот. Замеры уровня радиации и прочей активности за бортом станции показали практически полный штиль, что местное крайне нестабильное светило отдыхает после предыдущего энергетического всплеска. «Так…» «А это что такое?» На экране дополненной реальности моего нейроинтерфейса начали одна за другой появляться сигнатуры явно боевых кораблей. Десять, двадцать, полсотни, сотня, две, три! Триста сорок три! Охренеть! Вне всяких сомнений, весь этот народ здесь не ради дружеского времяпрепровождения. В окрестностях белого карлика N104-68 явно шел бой. И Шадра довольно быстро сориентировались, кто и против кого здесь воюет. В результате отметки боевых кораблей начали окрашиваться в красные и синие цвета. Хе, зорница у них тут что ли! Вообще-то не похоже, ибо бодаются на полном серьезе. Да, велик и необъятен космос, а на поверку. Ситуация, как на кухне советской хрущевки. Одному еще ничего, вдвоем таки уже и тесно. Приходится лавировать, дабы ненароком задницей кого-нибудь не задеть. Ситуация напоминает мне сюжет одной из книг американской писательницы Андре Нортон, когда в одном месте и в одно время на какой-нибудь богом и людьми забытой планете собирается прорва народа прям ракета за ракетой садятся редком и в при огромных количествах признаюсь пацаном зачитывался головокружительными приключениями на просторах необъятного космоса героев созданных необузданной фантазией американки повзрослев понял что об истинных масштабах космического пространства нортон имеет весьма и весьма приблизительное представление к тому же ракета не самое подходящее средство передвижения между звездами так вот к чему я упомянул давно умершую писательницу. Нынешняя ситуация здорово напоминает сюжеты ее фантастических саг. Главгер, в моем лице, входит в область космоса, где по логике вещей не должно быть ни души. А тут, нате вам, более трех сотен бортов разных рангов мутузят друг друга с отчаянным остервенением. Более того... Около полусотни таковых, потеряв боеспособность, отправились в бесконечный полет вокруг центральной звезды или за пределы подконтрольного ей пространства. А их экипажи в это время ждут исхода боя в спасательных ботах и индивидуальных капсулах. Вот такая картина маслом. На основании расшифрованных переговоров между боевыми кораблями мне удалось довольно быстро определить флагманские борта обеих группировок приняв образ змеи люда О и Бендера, вышел на связь с командующими. Точнее, попытался выйти. Оба оказались людьми, вполне европеоидного типа, и скорее всего, змеи людов недолюбливали, поскольку я был откровенно послан в известном направлении, мол, вали ка парень отсюда и не мешает джентльменам улаживать возникшие между ними непримиримые разногласия. Ну и ладно. Вы тут бодайтесь, а я в сторонке постою, все равно никуда отсюда уходить не собираясь. И тут же уведомил командование обоих флотов о своем нейтральном статусе. Видя мое вопиющее нежелание покинуть систему, адмиралы мигом замирились и решили совместными усилиями покарать нахала, то есть меня, а заодно и обогатиться за мой счет. Объединив обе армады в единый кулак, дружно рванули, подобно стае бешеных собак, на перехват моей скромной боевой группы. Ну точно, пираты! Законопослушные и разумные не стали бы ни с того ни с сего нападать на проходящего мимо космического путника, к тому же заявившего о своей непричастности к их разборкам. «Ладно, коль желает повоевать, доставлю им это удовольствие. Вася Лисин!» а ныне лис тиранин никогда не бегал от честной драки. Из доклада и скинов боевой станции следовало то, что объединенная группировка пиратских кораблей окажется в зоне досягаемости наших бортовых орудий и дронов через пару часов. Это пока пираты считают нас довольно легкой добычей. Действительно, сама по себе станция управления боем с десятком кораблей прикрытия для такого количества боевых единиц не представляет особой опасности. «Ну и ладно. Посмотрим на их реакцию минут через 40, когда в систему войдет весь мой флот. А пока пусть побудут в радостном предвкушении и мысленно делят шкуру неубитого медведя». «Дабы облегчить мою участь, командующие обоих боевых флотов вышли поочередно со мной на связь. Пытались уговорить сдаться». Дескать, не стоит доводить до столкновения, в котором непременно пострадает дорогостоящая боевая станция. Мне даже было сделано шикарное предложение – убраться по добру здорову из системы на малом прыжковом корабле, который непременно имеется в моем распоряжении. Добрые ребятки, однако. Вот только верится с трудом в их человеколюбие. Непременно пожелает узнать, откуда взялся такой богатенький буратино аж с собственной станцией управления боем. А вдруг у этого парня где-нибудь заначен еще какой-нибудь ништячок, достойный внимания уважаемых джентльменов удачи. Это значит, что меня непременно возьмут на абордаж. Так что с негодованием отверг все их заманчивые предложения и в обратку послал их туда» куда недавно сам ими был послан. Мол, валите из системы, пока я добрый. Через полчаса будет поздно. Разумеется, мое предложение сугубо мирно урегулировать конфликт было проигнорировано обеими сторонами. Лишь спустя озвученные мной 30 минут до сознания галактических разбойников дошел сакральный смысл мной сказанного. В систему белого карлика n 104 68 начали входить один за другим, иногда целыми группами, мои корабли. Я тут хоть недавно и распинался о слабой боеспособности своего флота, однако наличие в моем распоряжении станции управления боем в значительной степени повышает его боевой потенциал. Против сопоставимой по мощности силы мы вряд ли выстоим. Но три с половиной сотни боевых бортов – не то, чего в принципе следует опасаться. Словами не передать возникшую в рядах пиратов панику, после того, как, подчиняясь моей команде, вся эта неисчислимая армада единым роем устремилась навстречу их объединенному флоту. Чтобы избежать фатального столкновения, Вражеской группировке необходимо сначала затормозить в экстренном режиме, затем начать разгон, уже в обратном направлении. Разумеется, времени для осуществления этого маневра у них не оставалось. Можно, конечно, уйти в слепой прыжок, однако ни один капитан не рискнул принять столь безрассудное решение. Уж лучше оказаться на каторге нежели не знамо в каком углу вселенной без возможности когда-либо вернуться в обжитой сектор космического пространства за 10 минут до боевого столкновения командиры практически всех бортов приняли разумное решение сдаться на милость победителя всем кто это сделал я приказал сообщить коды доступа ко всем бортовым вычислительным мощностям разумеется все они были тут же взяты под контроль и скинами шадра Таким образом, состав моего флота пополнился тремя с лишним сотнями боевых единиц. Из докладов бортовых эскинов сделал вывод, что мне достались не бог весть, какие ценные трофеи. Подавляющее большинство кораблей с изрядным сроком эксплуатации. К тому же без должного техобслуживания. Какие-то из них и вовсе переоборудованы из гражданских грузовых транспортов. Короче, по здешним меркам хлам. Однако на Земле и этого пока нет, а свое родное не скоро появится. Так что при наличии умной башки и соответствующих навыков, любой хлам можно превратить в конфетку. Не все пираты выбрали позорный плен. Полдюжины бортов продолжали оставаться на боевом курсе. Я их понимаю. Пожизненная каторга, хоть реальная, хоть виртуальная, для кого-то хуже смерти. В конечном итоге эти безрассудные храбрецы были уничтожены встречным ударом дронов-камикадзе и бортовых орудий. Взяв под контроль вражескую армаду, призадумался. В довесок к железу мне досталась хреново туча народу общим числом тысяч около тридцати, а с учетом тех, что болтаются в космосе на спасательных средствах, все тридцать пять наберется. И куда мне их прикажете девать? Ладно что нибудь придумаю выделю пару десятков бортов из бывших гражданских грузовиков и отправлю на ближайшую перевалочную станцию пускай с ними официальные власти разбираются наверняка каждый из головорезов на учете здешнего интер пардон галопла а многим из них и вовсе уже вынесен заочный приговор и пускай молятся всем местным богам чтобы их отправили на виртуальную каторгу а не на какой нибудь планетоид без атмосферы или дикую планету типа Фаракса. И еще один вопрос у меня к этим парням. С какого перепугу им пришло в голову бодаться друг с другом именно в этом медвежьем закоулке? Моя чуткая интуиция подсказывает, что причина столь серьезного столкновения вовсе не банальная неприязнь одного руководителя банды пиратов к другому, а нечто очень даже интересненькое. Именно так и оказалось. Из допроса адмиралов Ктора Ратхи и Люмра Вихри выяснилось кое-что очень и очень меня заинтересовавшее. Разумеется, в целях конспирации я не представился негодяем в своем истинном виде. Пускай считают меня змеелюдом, ибо собираюсь передать их в руки законников. Лучше пусть ищут по всей галактике некоего товарища Бендера, успевшего отличиться перед владыкой Харана. А лично мне. Почетное звание борца с пиратами ни к чему, и орден какого-нибудь «Сияющего солнца» или, упаси Господь, подвязки тоже не нужен. У меня уже один имеется, и мне по самой гланды этой «Глории Мунди» ну или по-русски славы Мирской». Единственное неудобство от встречи с пиратами – придется перегонять мой флот в другую звездную систему, но это после. А пока в моем распоряжении имеется очень важная информация относительно этого места. Дело в том, что полгода назад здесь побывал один исследователь-одиночка по расовой принадлежности Хуман довольно юного возраста. Есть такая категория разумных с шилом в заднице и неукротимой жаждой найти на просторах галактики что-нибудь эдакое и необычное. Удивительно, но этому неугомонному парню Здорово повезло наткнуться на одном из здешних астероидов на некий объект искусственного происхождения и непонятного назначения. По внешнему виду куб с длиной ребра около 10 метров, защищенный мощным силовым полем и абсолютно невосприимчивый ни к каким внешним воздействиям. Как потом оказалось, ничего подобного в руки археологов Содружества не попадало, так что ценность находки могла быть запредельной. Впрочем, вариант с пустышкой также вполне вписывался в загадочную логику древних. Эти шутники частенько оставляют после себя штуковины с абсолютно непостижимыми для понимания самых продвинутых умов содружества свойствами. Счастливчик хотел вывести объект за пределы системы, однако все попытки погрузить куб на борт его корабля оказались безуспешными. Покрутившись несколько дней рядом с артефактом, И не добившись реального результата, юный естествоиспытатель решил извлечь из находки хотя бы какую-то материальную выгоду. Передавать секрет фактически за бесплатно какой-либо государственной структуре он не стал. Решил предложить информацию о находке пиратам. Так вот, этому пройдохе без зазрения совести удалось впарить объект лидерам аж четырех пиратских кланов, Двоим адмиралам хватило ума отказаться от притязаний на загадочный куб, а вот Ктор Радхи и Люмр Вихри попытались порешать вопрос в честной схватке. Чем все это для них закончилось, напоминать не стану. Пришлось мне в очередной раз подивиться извращенному юмору фортуны и ее завидному трудолюбию. Организовать встречу трех флотов фактически в одной точке пространства в одно и то же время нужно здорово постараться. Куда там бабушки всех нынешних фантастов Андре Нортон? Тут фантазия побогаче будет. Ну, все. Не стану больше стебаться над древнеримской богиней удачи. Упаси Господь, услышит и обидится. Дамы они по натуре такие. Часто не знаешь, на какой козе к ним подъехать. А с высшими существами стоит проявлять удвоенную бдительность. Кто-то упрекнет меня в избыточной склонности к суевериям, И будет прав. Подобные совпадения на ровном месте ни с того, ни с сего не возникают. Воленс-ноленс, в очередной раз призадумаешься о существовании небесного сисадмина, организовавшего весь этот кардебалет с бубнами и балалайками. Я имею в виду свою неожиданную встречу с инопланетянами и все прочие мои головокружительные приключения. Но не бывает так, чтобы в одну харю столько счастья. Ну, если пораскинуть мозгами, говница мне этот шутник также щедро осыпал. Интересно, закончится ли на этом нездоровая канитель, или меня ждут еще какие-нибудь удары судьбы? Чур, чур меня! Как тому Александра Сергеевича Грибоедова? Минуй на спуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Так что пусть небесный куратор смотается на отдых на свое небесное боли на худой конец в Анталию, а я за время его отсутствия как-нибудь сам все организую. Без всяких умников-разумников-сопливых, как в детстве было принято в нашей дворовой банде мелких единомышленников. «Скорее всего, я изрядно себя накручиваю». И все, что со мной происходит, всего лишь череда вполне объяснимых с точки зрения банальной эрудиции событий. Ну, все. Прочь абстрактное мудрствование. Пока идет переоборудование двух десятков трофейных бортов под своего рода транспортировочные тюрьмы, способные вместить 35 тысяч зеков, сгоняю к загадочному объекту. И хотя бы взгляну на него одним глазком. А если повезет, докопаюсь до его сакральной сущности.